Мы таимся в лесу. Меня зовут Тедди Маковой. Мне семьдесят. Вчера вечером я потерял жену. Вскоре и сам присоединюсь к ней, сомнений нет. За последние сутки моя жизнь разительно изменилась. Даже забавно, сколько может произойти за такое короткое время. Растекаться мыслью сейчас непозволительная роскошь, так что извините, если начну. Просто я очень устал. Очень, очень устал. Артрит мучает все сильнее. Я должен срочно рассказать, как было. Прежде чем приступлю, вам следует кое-что понять. Во-первых, о трагических смертях Теодора и Элли Маково и завтра, несомненно, объявят в местных новостях. Репортеры, вероятно, сошлются на мой старческий возраст и скажут, что я страдал провалами в памяти, а то и тронулся рассудком после того, как всего за сутки до собственной смерти лишился жены. Все до последнего слова будет ложью. Если вы читаете эти строки, я счастлив. Ведь хоть кто-то узнает правду, и я старался не зря. Внизу я оставил записку для шерифа Уайта — чтобы извиниться насчет его сына. Во-вторых, вам следует знать, что ее гребень сейчас лежит на кровати, белый такой. Она расчесывала им волосы каждое утро. Минуту назад его не было. Уж я-то знал бы, сам застелил ее постель этим утром после того, как вернулся и принял душ. Каждый день ее застилаю. Вы ведь знаете, что такое сила привычки? На меня налипла грязь и невесть. Что еще? Суставы болели неимоверно. Я так мечтала о горячей воде. А когда вышел из душа, гребень уже лежал на кровати. Даже сейчас вижу его отражение в зеркале Элли, прямо позади себя. Я сижу за ее туалетным столиком. Вот почему я решил оставить эту записку, рассказать не только об увиденном в лесу, но и обо всем остальном, даже о гребне и о том, что считаю галлюцинациями. Вероятная их причина — инфекция от укуса, но, слава богу, пострадала только левая рука, а я правша. В душевой я обработал рану перекисью водорода и перевязал. Промывать ее было невероятно больно. Кожа вокруг воспалилась и побагровела. Рука до сих пор меня мучает. Но довольно о ней. Хватит ходить вокруг да около, надо бы перейти к сути. Сегодня утром я проснулся на поле Брайана. Это по ту сторону дороги, что зовется чистой милей. Наверное, потерял сознание после выстрелов. Элли на мои оклики не отвечала. Все время держалась шагов на десять впереди, не угнаться. Черт, я сорвал голос, выкрикивая ее имя, а она — ноль внимания. До слез меня довела своим пренебрежением. Ноги болели, фонарик я в спешке оставил дома. Элли свой тоже не взяла. Но что это я? Опять забегаю вперед. Надо вернуться к началу. Всего несколькими часами ранее она работала в саду. Я видел ее в окно кухни. Мы уже какое-то время поговаривали о покупке посудомоечной машины, и я сказал, что сам разберусь с тарелками после еды. Если Элли завтра, то есть уже сегодня, отвезет меня в хозяйственный магазин выбрать нам помощницу. Я так и не научился водить машину, и вряд ли уже научусь. Я очень зависел от жены, тоскую по ней всем сердцем и надеюсь лишь на то, что мои страдания будут недолгими, и все скоро закончится. Хочу избавиться от боли как телесной, так и духовной. Пожалуй, стоит сходить за стаканом воды и взять себя в руки. Ладно, позвольте начать по новой. Итак, Элли работала в саду спиной ко мне. Затем выпрямилась и спросила, «Слышишь?» Я, понятное дело, заинтересовался. Нашу долину в Калика окружают сотни акров леса, так что странные звуки для нас дело привычное. В охотничий сезон, так и вне его, или еще какая-нибудь чепуха. Но жене послышалось пение. — Что за красивая и печальная мелодия! — воскликнула она. Я, хохотнув, позвал Элли в дом, но ей хотелось дослушать до конца. «Ну что, все еще не затихло?» — спросил я. Жена обратила на меня отсутствующий взгляд. «А ты разве не слышишь?» И вот тут мне стало страшно. Мы с ней далеко не первой молодости. Мне в феврале стукнуло целых семьдесят, а Элли тремя годами младше. Год назад у Грега, ее брата, началось старческое слабоумие, и мы стали опасаться того же. Впрочем, затем решили, что нам обоим это не грозит». Мы же всячески упражняли свой ум. По воскресеньям любили играть в эрудит. Мозги у нас шурупили лучше, чем у большинства вдвое более молодых. Правда, сейчас я не так уж уверен в ясности своего рассудка. Я честно ответил, что не слышу никакого пения, но уши навострил все равно. И ничего. «Ох», — сказала она, — устала так, скорее выдох, чем слово. Затем двинулась в сторону чистой мили. Я ее окликнул, думал, разыгрывает. У нее было странное чувство юмора. Ого, я использовал «было», а не «настоящее время». Лучше бы найти ее поскорей, потому что все это невыносимо. Я не понимал, что Элли задумала, поэтому, когда она дошла до конца улицы и не обернулась, я припустил за ней, выкрикивая ее имя. Помнится, я улыбался. Нервозно так. Все еще ждал розыгрыша, но когда Элли дошла до чистой мили, мне стало страшно. Я звал на помощь без толку так что я рванул за женой. Чистая миля бежит параллельно Большаку. Это пешая грунтовая дорога через лес. Кроны высоких сосен смыкаются над ней в сплошной шатер, загораживая солнце. Заканчивается миля у природного озера, а за ним — то, что в наших краях называют «шахтерской деревушкой». Голая местность, где в пятидесятых находилась горная выработка. Я не бывал там уже кучу лет. Дорога постоянно круто поднимается в гору, и пока я гнался за Элли, думал, что меня хватит очередной сердечный приступ. тикалка в груди грозила проломить ребра, я на силу переводил дух. Было страшно, и это еще слабо сказано. Элли в жизни так странно себя не вела. В голову лезли самые скверные предположения. Казалось, погоня продолжается уже много часов, и вдруг жена резко свернула направо в лес. Элли двигалась очень грациозно, словно ее возраст не имел значения. Но мой-то имел, и я потерял ее из виду. Я слышал, как она проскальзывает под ветвями и легко перепрыгивает с камня на камень, будто делала это тысячи раз. Сосновые лапы хлестали меня по лицу. Я спотыкался больше дюжины раз и время от времени останавливался перевести дух, и не переставал звать ее севшим голосом. Безутайки скажу, что сидел там, пытаясь отдышаться, плакал и чувствовал себя очень старым, очень одиноким и очень напуганным. Затем, когда я уже собирался снова тронуться в путь, что-то заставило меня прислушаться. Я различил шаги, чьи-то ноги быстро шли по утоптанной земле. Звук доносился не из леса, куда убежала Элли, а со стороны чистой мили. Обладатель ног окликнул меня по имени. Я с трудом нашел силы подать голос, сидя чуть выше по склону, в густых зарослях слева. Лес впереди пронизывало солнце, создавая силуэты. «Тедди?» Голос принадлежал мужчине и звучало беспокойно. Я двинулся навстречу через густой подлесок и вскоре понял, что этот человек — Боб Уайт, сын шерифа Уайта, тоже полицейский. Вскоре Боб пробился ко мне, запыхавшийся и такой же напуганный, как я. теди с облегчением произнес он. «Что случилось? Я случайно услышал твои крики. Слава богу, удалось тебя найти. В чем дело?» Говорить было больно. Превозмогая то и дело, подкатывавший горлуком, я рассказал об Элле. «Я ее найду, а ты... Подожди здесь!» — бросил он точно хозяин псу. Кипя от злости, я смотрел на дурацкие усы наглого юнца. Руки чесались дать ему в глаз. «Элли, моя жена, так что я пойду с тобой. Не волнуйся, задерживать не буду». Правда ли это, я не знал, но твердо намеревался выяснить. Я шел, опустив голову. Фонарик Боба подсвечивал путь. Мощности луча доставало, чтобы выхватить из темноты хвойный ковер под ногами, и я тщательно выбирал, куда поставить ногу, всеми силами стараясь не поскользнуться. Ни на миг не отпускала тревога за жену. Стоило представить лицо Элли, как в груди начинало щемить. В конце концов впереди показалось высокое ровное место — поляна, длинная как футбольное поле. На ней не росло ни деревца. Они окружали ее, словно часовые. Голая земля, неустланная уже привычным слоем сосновых иголок, выглядела бесплодной и темной. Боб спросил, бывал ли я здесь раньше, и я ответил, что нет. Тогда он нагнулся и, набрав жменю земли, пропустил ее между пальцами. Почва отравлена, ничего не растет, а то я сам не видел. Господи, прости, так хотелось ему чем-нибудь врезать. В лесу на дальнем краю поляны треснула ветка, и я затаил дыхание. Боб повел фонариком на звук, омывая стену деревьев мягким светом. «Маловато мощности для такого расстояния. Боб, возможно, не стоит, но он уже двинулся через поляну, вытянув шею вперед, словно так лучше было видно. Когда Боб преодолел половину пути, щелкнула вторая ветка, на этот раз громче. Он испуганно остановился и позвал Элли по имени. С этого момента все приобрело очень странный оборот. Из темноты на дальнем конце поляны медленно вышла фигура». Боб снова выкрикнул имя Элли, а я замер. Сердце зачастило, ладони вспотели, во рту сделалось сухо. На ватных ногах я двинулся к Бобу и тоже начал ее звать. С леса донесся какой-то шорох. Боб навел фонарик на тварь, что, волоча ноги, приближалась к нам. Она издала низкий зловещий стон, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Сердце оглушительно грохотало в ушах. Я шагнул на поляну и прищурился, вглядываясь. Что это, черт возьми? Если бы не чересчур длинные руки до колен, оно напоминало бы человека. Я не только никогда не видел таких существ, но и не слышал о чем-то подобном. Безволосая голова — пародия на человеческую. Черты длинного лица словно оплавлены. Наверное, так выглядела бы жертва радиационного облучения. На темно-серой коже кое-где болтались о одежды. Я понял, что это одежда, потому что на левой ноге еще держались остатки кроссовка. Остальное было так изорвано и запачкано, что не опознать. Подняв над головой свои ненормально длинные руки, тварь тащилась к нам. Изо рта у нее капала жидкость, поблескивающая в лунном свете, похожая слюна стоять боб выхватил из кобуры пистолет руки у него тряслись по предупреждаю стоять я с такой силой впился ногтями в ладони что казалось будто сейчас потечет кровь в нос ударил резкий запах то обмочился боб я был несправедлив к парню он скулил как цуцик конечно зато не удрал поджав хвост тварь подбиралась я уже различал глаза молочно белые без зрачков От нее до Боба оставалось шагов пятнадцать. Он предупредил ее снова, а когда расстояние сократилось до десяти, начал стрелять. Я вздрогнул, сердце подскочило в груди. Грохот выстрелов эхом прокатился по поляне, отдавшись у меня в голове. От пули в груди чудовище появилось отверстие величиной с монету. Потекла темная болотного цвета жидкость. Тошнотворно завоняла рыбой и меня чуть не вывернула. Тварь словно и не заметила раны, все так же шаркала к нам, подняв свои жуткие руки. Рот открывался и закрывался, как у рыбы, вынутой из воды, причмокивал и ронял слюну. Буб выпустил еще несколько пуль, но без толку А затем настал час расплаты. Оглядываясь в прошлое, я не могу понять, почему мы не побежали... Наверное, просто не пришло в голову. Испуганные люди порой ведут себя странно. Чудовище выбило пистолет из рук Боба и снова издало стон, прозвучавший крайне раздраженно. Затем вдруг развернулось ко мне. Не успел я отскочить, как его зубы отхватили от моей руки кусок мяса. Боль была неописуемая. Я с криком высвободился и рванул в лес, обратно к чистой миле и дому. Сзади, вопя во все горло, бежал Боб. Глаза слезились, перед ними плыли темные круги. Когда боль пошла на убыль, я осознал, что бегу все медленней, но не по собственной воле. И с этого момента у меня начались провалы в памяти. Сохранилось мимолетное видение, мне в лицо несется земля. Затем приглушенный, далекий голос Боба Уайта сказал, что чудовище больше нас не преследует. Думаю, я, сам того не сознавая, все это время кричал. Помню руки, перекатившие меня на бок и звук рвущейся ткани. Помню, как все тело подпрыгивало, словно меня несли. Вскоре прогремел выстрел, за ним последовали крики Боба. Парень уводил ту тварь прочь, и я мысленно пожелал ему удачи. Затем ничего. Я разлепил глаза и увидел серое небо. Наверное, прошло много часов. Лицо покрывало роса подташнивало. Я медленно сел и поморщился от мучительной боли в руке. Осторожно потрогал рану. Слегка онемело, но все равно неприятно. Боб перевязал ее своей рубашкой, на которой уже проступили темно-красные пятна. Я попытался согнуть пальцы и тут же втянул воздух сквозь зубы. Щебетали птицы, но все еще было темно. По всей видимости, четыре или пять утра. Я лежал на поле Брайана Рэндольфа. Я понял это потому, что из маленькой конюшни в дальнем конце меня разглядывала белая лошадь, а еще потому, что земля наклонно поднималась к чистой миле. Я встал и побрел к дороге. Голова кружилась, я еле плелся, сосредоточенно переставляя ноги я Попытался упорядочить ночные события, но они не укладывались в уме. Почему моя жена поперлась к той твари? Где остальные такие же? И откуда Элли знала, куда идти? Их всех изменило нечто, притаившееся в лесу у поляны. И оно их призывает? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Мозг не мог принять то, что произошло. Видно, все же дает о себе знать старческое слабоумие. Что если я сейчас в какой-нибудь клинике сижу и бормочу в кресле? Неплохо бы. Час пути до дома показался мне бесконечным. Мыслей никаких не было. Меня это удивило, но тогда хотелось только одного — добраться побыстрее. — Ну давай, вон до того дерева, — уговаривал я себя, — а теперь до следующего, до следующего. Вернувшись, я принял душ, перевязал руку и, к собственному удивлению, поел. С тех пор прошло часа два. Затем я закончил это письмо. В глубине души я знаю, что Боб Уайт погиб, и стыжусь своего желания его ударить. Парень показал себя таким храбрецом, но я обещал рассказать всю правду, без утайки. Ну, или, по крайней мере, то, что сам считаю правдой. Не спрашивайте, как я понял, что Боба больше нет. Просто у меня такое ощущение. После того выстрела перед тем, как потерять сознание, я что-то уловил краешком глаза. Готов спорить, Боба уже ищут. Никто не видел, что я вернулся домой, во всяком случае, никто не постучит в мою дверь. Когда я вошел в поселок, было еще слишком рано, что до моего ухода его заметят. Трудно проглядеть старика с дробовиком. Пора запечатать письмо в конверт да отправиться на поиски жены. Вряд ли мне понравится найденное. Не такой я дурак, чтобы питать ложные надежды. Однако удостовериться нужно. Хоть бы она не стала одной из них, одной из этих жутких тварей. Не знаю почему, но какое-то чувство подсказывает, что мои опасения запросто могут оказаться правдой. Возможно, после треклятого укуса в голове чутка помутилась. Черт, больно. Я твердо уверен лишь в одном. Сейчас положу ручку, возьму дробовик и отправлюсь назад на поляну. Надо идти, пока боль еще можно терпеть. На этот раз я не убегу. Постскриптум. Знаешь, Элли, теперь я тоже слышу то пение. И ты была права. Звучит очень... Красиво.